«Кажется, у нас не очень-то получалось. Во всяком случае, мы часто падали и больно ушибались, но не сдавались. У него был чудный домашний учитель, молодой человек по имени, кажется, Мистер Шоу, относительно которого Маргарет Льюси заметила. Очаровательное создание. Жаль только, что у него такие вульгарные ноги». С тех пор, должна признаться, я рассматриваю любого незнакомца прежде всего с этой точки зрения. Красивый юноша, ничего не скажешь, но не вульгарны ли его ноги?» Глава пятая. «Унылым зимним днем я лежала на кровати, выздоравливая после гриппа, и умирала от скуки. Все книги были прочитаны». Разложены дюжины пассианцев, решены кроссворды. Наконец, я дошла до того, что сама с собой стала играть в бридж. Заглянула мама. «Почему бы тебе не написать рассказ?» — предложила она. «Рассказ?» — переспросила я удивленно. «Да, как мэтч. Но мне кажется, я не смогу. Почему?» Никаких причин не было, разве что... «Ты не знаешь...» «Можешь ты или нет, пока не попробуешь», — наставительно заметила мама. Наблюдение справедливое. Она исчезла со свойственной ей внезапностью и через пять минут появилась снова с тетрадью в руках. В конце есть несколько записей для прачечной, но остальные страницы совершенно чистые. Ты можешь начать прямо сейчас. Если мама что-то предлагала, ей подчинялись безоговорочно. «Я села в кровати», и стала размышлять о рассказе, который мне предстояло написать. В любом случае, это было интереснее, чем раскладывать пасьянсы. Не помню, сколько времени мне понадобилось. На самом деле, не слишком много. Думаю, рассказ был готов к вечеру следующего дня. Я начала нерешительно, перескакивала с одной темы на другую, но потом вдруг, отбросив все колебания, с головой погрузилась в это увлекательное занятие, оказавшееся, однако, изнурительным, вряд ли способствовавшим моему выздоровлению и вместе с тем совершенно захватывающим. «Пойду поищу старую пишущую машинку Мэдж», — сказала мама, «тогда ты сможешь напечатать то, что написала». Мой первый рассказ назывался «Дом красоты». Конечно, до шедевра ему было далеко, но в целом, полагаю, получилось не так уж плохо. Во всяком случае, в этом рассказе впервые промелькнули проблески дарования. Разумеется, это было чисто дилетантское писание, обнаруживающее влияние всех авторов, прочитанных мною до той поры. Есть вещи, которых начинающий писатель едва ли может избежать. Совершенно очевидно, что в тот момент я начиталась Давида Лоуренса. Я обожала «Змею в перьях», «Сыновей и любовников», «Белого павлина» и так далее. Увлекалась я и книгами некой миссис Эверард Коутс, чей стиль восхищал меня. Рассказ был написан изысканно. Понять, что хотел сказать автор, не представлялось возможным, но, по крайней мере, на недостаток воображения никак нельзя было пожаловаться. Потом я написала другие рассказы. «Зов крыльев», «Неплохой», «Одинокий бог», «Следствие чтения города прекрасного ничто», «Чересчур сентиментальный», «Короткий диалог между глухой дамой и нервическим молодым человеком во время светского раута», и еще страшный рассказ о спиритическом сеансе, который я переписала спустя многие годы. Все эти рассказы я напечатала на старенькой машинке «Мэдж» и преисполненная надежд отослала их в разные журналы под разными псевдонимами, которые подсказала мне фантазия. Мэтч подписывалась как Моустин Миллер. Я же назвалась Мэй Миллер, потом изменила на Натаниэл Миллер в честь дедушки. Я не слишком надеялась на быстрый успех, и он не пришел ко мне. Все рассказы вскоре прислали обратно, с обычным штампованным ответом. Издатель сожалеет. Я немедленно упаковала их снова и послала в другой журнал.